Глава 18. Тэхён. Снаружи доносился смех и сыль, звонкий и чарующий. Тэхён невольно заслушался, охваченный внезапным любопытством. «Ваше высочество?» Тэхён расправил плечи и посмотрел на юного артиста. «Минхёк-джин тебе доверял. Даже говорят... Придумал ласковое прозвище. Теджи нервно усмехнулся Ёнхо «Уж не знаю, насколько оно приятное. Он часто упоминал твой благородный дух. Почему?» Взгляд юноши просиял, как у восторженного ребенка «Если ты способен отличить добро от зла, невозможно принять положение вещей таким, какое оно есть». «Различать добро и зло способны все, но жадность заволакивает глаза многих, превращая людей в волков, забывших моральные ценности», — проворчал Тэхён. В его памяти отозвались слова, которые Иван прошептал ему на ухо. «Ты тоже волк, такой же, как и я». Он налил себе еще рисового вина и сразу опустошил пиалу. Хёк-джин обращался к тебе за помощью в одном личном деле. Помнишь о таком? Конечно. Он просил помочь им с Юль переносить ящики. Тебе известно, что в них лежало Ёнхо вытер ладони о халат. Слышал то и сё, пока им помогал. Тэхён внимательно изучил придворного шута, прикидывая, сколько тому известно об их планах, об оружии. Хёк-Джин рассказывал мне о представлениях. «Твоя труппа не боится критиковать правителя? Я же артист. Такая у нас работа. Мы рискуем жизнью, чтобы развлекать народ. Насколько мне известно, тебя приняли в труппу около года назад. Меня редко допускают к представлениям. Я люблю импровизировать, усложнять сюжет. Мне столько всего хочется рассказать». Юнхой впрямь говорил много и быстро, на южном диалекте провинции Чоладо, так что Тэхён иногда с трудом его понимал. Поэтому я стараюсь находить для них интересные истории. Истории могут прокормить артистов, и нередко чиновники платили мне за то, чтобы я распространял слухи. А чем ты занимался до труппы? Два года назад Ван понизил моего отца в чине. Лишил титулы и богатства, говорят, тогда многих постигла та же судьба. Все так. Моя семья обеднела, мама стала работать служанкой, чтобы нас прокормить. Всего год спустя и она и мой отец погибли из-за эпидемии чумы. Я бежал из дома ни с чем. Бродячие артисты взяли меня под свое крыло из жалости. Очень мило с их стороны. Сухо произнес Тэхён. «Возможно, поэтому я сочувствую Исыль», — пробормотал Юнхо, и Тэхён встрепенулся. «Она тоже совсем одна, как и я. И пускай со стороны кажется, будто Исыль ничего не боится, когда мы с ней встретились, я сразу подумал. Никогда не видел более одинокой девушки». Тэхён скрестил руки на груди. Он сомневался, стоит ли включать в свои планы юношу с очевидной симпатией к Исыль, но в то же время нуждался в союзнике, который может зажечь сердце народа, поднять волнение и убедить массы пойти против воли небес. Лишь тогда маятник войны качнется в их сторону. Ты упоминал, что чиновники платили тебе за распространение слухов. О каких слухах речь? Что за жестокой политикой Вана стоит его наложница чан нок -Су, Ответил Йонхо, учтиво наполняя пиалу Тэхёна прежде своей. Они хотели снять вину с правителя, поскольку тогда ходили слухи о восстании, которое якобы планировал ли Чангон вместе с другими изгнанными чиновниками. Обычно я бы не стал выгораживать вана, но в этом случае твердо убежден: Чан су завладела его волей с помощью черной магии. Так ты надеешься, что ли Чангон совершит переворот? Если не он, то кто-то другой. Ты в этом уверен? Что ж, это неизбежно, не так ли, ваше высочество? Тут Ёнхо зажал рот ладонью и поспешно добавил: «Есть у меня дурная привычка говорить все, что приходит на ум. Я здесь не для того, чтобы в чем-то тебя уличить». Заверил его Тэхён и достал мешочек монет. Распространи для меня слухи. Ёнхо схватил мешочек и заглянул внутрь. Глаза у него округлились, и он снова поднял взгляд. «Какие?» Свет фонаря проникал в комнату через решетчатый деревянный экран, рисуя на полу золотые квадраты. «Историю госпожи Пхён. Трагический рассказ о том, почему она совершила самоубийство», прошептал Тэхён. «Твоя задача — пробудить народный гнев к Юнсангуну». Народ и так его ненавидит, — возразил йон -хо. Пусть ненавидит еще сильнее. Настолько, что больше не захочет молчать, не захочет мириться. Руки юного артиста задрожали. Ваше высочество, я давно ждал этого момента. Возможности на что-то повлиять. Йон-Хо посмотрел прямо на Тэхёна, и глаза его сияли. Обещаю, я вас не подведу.